Глава вторая. Киото. Джеральд Форд и Майко. Через неделю после пожара состоялись похороны Итюме, а еще неделю спустя заупокойная служба. Помимо венков с черно-белыми лентами, гробу и могиле Итюме на имя ее мамы-воспитательницы пришла телеграмма от президента США Джеральда Форда.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 Меню с почтением и чувством собственного достоинства, предложенное в ресторане как американскому президенту, так и королеве, состояло из сырой рыбы, из рыбы маринованной, из вареной и жареной рыбы и так далее по правилам официального японского гостеприимства, но, чтобы больше угодить вкусам иностранцев, японские блюда подавались в перемешку с говядиной из кобе и темпура,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 В это время я была в Калифорнии и заканчивала тезисы своей будущей диссертации о гейшах как социальном институте Японии. Поэтому с особым интересом рассматривала фотоснимки нашего президента в журнале Time и не пропускала телерепортажи о его визите в Японию. Мне было забавно наблюдать за ним, когда он оказался в окружении чопорных майку».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 «Твоя старшая сестра Итиуме». «Невероятно! Значит, я видела Итиуме еще до того, как впервые услышала о Пантатё. Ее видела вся Америка». Я отправилась к себе и стала перебирать газетные вырезки, которые привезла с собой. Несомненно, эта полнощекая и смущенная девушка была Итиуме. При первой же встрече с ней я спросила, что она думает о том банкете и о президенте Форде».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 Как гейши-ученицы они еще изучают свое искусство, у большинства пока нет достаточного опыта и умения, без чего невозможно чувствовать себя непринужденно среди важных государственных мужей, заморских гостей или тех и других вместе. Им не требуется блистать остроумием, они просто сидят паньками словно раскрашенные прелестные куколки». Прекрасно, если Майку сможет быть не только красивой, но и умной в общении, но правило не требует от нее умения поддерживать за столом беседу. Это дело уже гейши в возрасте. Ей, правда, бывает необходимо тщательно красить волосы, чтобы придать им здоровый блеск молодости, зато в результате долголетней практики она может легко и непринужденно вовлекать гостя в приятный для него разговор.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 Как бы тщательно ни планировался банкет, участие гейш может не произвести на иностранцев должного впечатления. На банкете с гейшами обычно происходит смешение двух моментов. С одной стороны, иностранный гость хочет почувствовать себя в настоящей Японии, а с другой – его может интересовать то, что служит воплощением соблазнительного японского обычая, каковым является гейша.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 Иностранцы неизменно ахают от удивления, увидев майку с густо закрашенными лицами в пышных кимоно, а затем такие же наряды гейш, когда они вплывают в зал в своих невообразимых париках. Однако первые восторг и восхищение невиданным обликом быстро сменяются противоположными чувствами. Самый распространенный отзыв о гейшах, который можно услышать от американцев, это слова, что «они слишком намазаны, чтобы мне нравиться. Для иностранца танец гейш грациозен и экзотичен, но вовсе не эротичен, каким его видят японцы, а их музыка чисто экзотикой ничего больше. В глазах японца гейша средних лет сплошное очарование и его голубая мечта – У иностранца же, если он не владеет японским языком, это все остается далеко за пределами понимания. Когда она попытается вовлечь его в милую комнатную игру «Кто сильнее» с выкидыванием пальцев, где знание языка не столь важно, он потом будет ухмыляться: «Ну какие же японцы еще дети!» Короче говоря. Гейша на сегодня продолжает оставаться ярким символом японской культуры, поскольку только вечер, проведенный в обществе гейш, делает для иностранца поездку в Японию по-настоящему полноценной, хотя она редко доставляет ему большее удовольствие, чем простое удовлетворение любознательности.